19. Лицо исказилось в гримасе ярости, и Ярик ударил ногой с разворота, что было сил. Макс отлетел метров на пять, упал на спину, схватился за грудь и принялся корчиться от боли. По толпе, следившей за спаррингом, пронесся «Ох, переживания!». И это несмотря на то, что между ногой Ярика и Максом в момент удара было не меньше полуметра. покоривлявшись для пущей правдивости еще несколько секунд, Макс вскочил на ноги и принял боевую стойку. Ярик, притворно праздновавший свою победу, ходил по кругу и показывал немалые бицепсы, сгрудившиеся вокруг толпе. Заметив, что его противник поднялся, он повернулся и напряг мышцы груди, тут же вздувшиеся на обнаженном торсе. Среди собравшихся пронесся гул одобрения и восхищения. Спаринг среди мальчишек это скорее развлечение, нежели настоящая драка. Нет, если кто-то давным-давно хотел разобраться друг с другом, то тут можно ожидать всего, чего угодно. И разбитых носов, и выбитых зубов, и рассеченных бровей, и ушибов, синяков, кровоподтеков. Но в основном этого не происходило. И тем более еще никто не превращал спарринг в буфанаду, как это сделали давние друзья. «О, да я вижу, ты еще не умер!» — сказал Ярик громко и слегка измененным голосом, как это делали в театральных кружках. «Нет, я еще смогу награть тебе задницу!» — издал Макс низкий и скрипучий полурык. Они кружили вокруг общей оси, то и дело пробуя оборону противника молниеносными выпадами. Расстояние в три метра между противниками делало это выступление довольно забавным. То и дело в толпе, кто-то смеялся. Затем Макс пошел в наступление. Он провел почти незримую серию ударов руками. Ярик делал вид, что каждый из ударов попадает в цель и преувеличенно сильно откидывал голову из стороны в сторону. Затем его друг сделал лаперкот на расстоянии метра от подбородка Ярика. Тот, в свою очередь, подпрыгнул на метр и упал на спину. Толпа зашлась. Макс уже изображал рефери. Он подскочил к Ярику и начал считать. «Раз, два, три!» Его друг зашевелился. «Не дождешься легкой победы!» Сдавленным полушепотом сказал он с земли. Многие из окружающих не расслышали и подались вперед. Внезапно Ярик прямо на земле развернулся, захватил своими ногами ноги Макса и повалил его. Затем вскочил и ударил распластавшегося друга в пах. «Ой!» — прокатилось по толпе. Но Макс не стал изображать боль. Наоборот, он быстро поднялся и скорчил дикую гримасу. «На самом деле я воплощение Миномары, и сейчас разгрызу тебе горло!» «Нет!» — громогласно возвестил Ярик. «На самом деле ты, моя теща, и под этим предлогом пытаешься выпить мою кровь!» Сгрудившиеся люди согнулись от смеха пополам. Даже Орг, следивший за этим испытанием. Несмотря на это, отсмеявшись, он сказал «Хватит! По моему личному мнению, вы уже давно прошли тест на взрослую жизнь. Но впереди вас и всех остальных ждет Скала Желаний». «Скала Желаний — испытание самое древнее и обязательное». Говорили, что на заре Галилео и было только оно, хотя такое представлялось сомнительным. Парень, сдающий тест, должен влезть по отвесной скале на тридцатиметровую высоту и оттуда прокричать имя своей избранницы. Считалось, что тогда его услышат боги и благословят их союз. Сейчас в богов уже мало кто верил, но традиция оставалась нерушимой. Тем, у кого не было добровольной пары, позволялось промолчать или выкрикнуть имя понравившейся девушке, участвующей в испытаниях Дня Семени. Все парни, проходящие тесты, собрались у подножия скалы желаний, географического центра Галилео, и посмотрели вверх. Отсюда ее вершина казалась недосягаемой, но все отлично знали, что на протяжении пути есть масса выемок в поверхности и уступов, которые значительно упрощают подъем. «Я не думал, что дойду до этого состязания», — сказал Кармен, подойдя к Ярику и Максу, оглядывавшим предстоящий путь наверх. «Но теперь со всей ответственностью могу заявить, я не заберусь туда никогда!» «Мы с Максом можем тебя подстраховать», — сказал на это Ярик. «Например, он будет чуть выше тебя, а я ниже». «Ну что, спекся, жирный?» — спросил проходящий мимо Артур. «Для тебя день семи не закончен, иди, играй с малышней!» «За собой следи», — огрызнулся на это Ярик. «У меня есть идея получше», — сказал Макс, словно не заметил злобной реплики ушедшего к скале парня. «Но мне нужна веревка». «А мыло тебе не подать?» — усмехнулся Ярик. «Нет». И уже оргом. «Дайте нам веревку метров десяти длиной, только прочную». «Объяснишь?» — спросил Ярик. «Да как вы хотите мне помочь?» Жутко стесняясь, подхватил Кармен. «Смотрите, серединой веревки обвязываем тебя, а мы с Яриком обвязываемся концами оной. Тогда, если ты сорвешься, то твой вес распределится на двоих, и мы сможем тебя удерживать, пока ты снова не уцепишься за что-нибудь на поверхности скалы». «Макс, ты просто гений», — сказал Ярик. Кармен промолчал, но всем своим видом выказывал благодарность друзьям. В этот момент он в прямом смысле слова лучился счастьем. Наконец, орги нашли и принесли необходимую веревку. Макс проверил ее на прочность и остался удовлетворен. Еще неплохо бы кошки и клинья, чтобы вбивать их в скалу но, боюсь, на такое никто среди сектантов не пойдет. «А жаль», — согласился Ярик. К ним подошел Орг, следящий за данным испытанием. «Ребят, то, что вы решили сделать, очень благородно с вашей стороны, но, к сожалению, я практически ничем не могу вам помочь. Однако возьмите вот это, возможно, пригодится». И он протянул друзьям металлические браслеты с шипами, надевающиеся на ладони. Макс взвесил браслет в ладони, примерил на руку. «Надеюсь, не пригодится, но штука в нашей ситуации и впрямь полезная». «В добрый путь», — сказал на это Орг. «Ребята принялись обвязываться принесенной веревкой». Самое сложное в этом деле оказалось обвязать Кармина так, чтобы не сковывать его действий и не пережимать какие-нибудь внутренние органы. Когда они, наконец, справились с замысловатыми узлами, все остальные участники уже преодолели испытания. Остались лишь Ярик, Макс, Кармен, да Межван, который куда-то отходил. «Давай вперед!» — сказал последнему Ярик. «Мы будем забираться неспешно!» «Ну уж нет!» — скривив губы, ответил на это Межван. Боюсь от смеха, сорвусь и упаду! Так что, милости прошу, поднимайтесь первыми!» Пожав плечами, Ярик жестом позвал Макса и Кармина к скале.